Глава 17 Грейсон то проваливался в забытье, то снова приходил в сознание, пока шатл бесцельно дрейфовал в космосе. Каждые несколько часов его накрывала усталость, и мир расплывался. Всякий раз, когда он приходил в себя, он не мог точно сказать, сколько времени провел без сознания. Он подозревал, что в его обмороках повинны жнецы. Едва он приходил в сознание, Он быстро проверял навигационное оборудование шаттла, чтобы удостовериться, что жнецы не проложили новый курс в его отсутствие. И каждый раз он обнаруживал, что курс не изменился. Казалось, что они ждут чего-то, собирая силы, выгадывая момент. Однако он не мог даже догадаться, когда этот момент наступит. Когда он проснулся в шестой или седьмой раз, он заметил на коммуникационной консоли шаттла мерцающий огонек индикатора нового сообщения. Это было невероятно, ведь он заглушил все частоты, и никто не мог бы связаться с шаттлом напрямую. Единственный способ, каким он мог бы получить сообщение, это если бы он сам подключился к сети, или кто-то сделал бы это за него. Внезапно причина обморока стала ясна. Жнецы на время отключали его, чтобы воспользоваться коммуникационным оборудованием. Он удивился, почему они не держали его без сознания все время. Но вспоминая другие разы, когда они использовали его, он догадался, что нужен им в полном сознании для того, чтобы они могли нормально функционировать. Захватив контроль над его телом, они оказались связаны ограничениями его физической оболочки. Если он находился без сознания, его реакции были медленными и неуклюжими, как у лунатика. К тому же жнецы больше уставали, когда управляли им во сне. Это могло бы объяснить, почему, просыпаясь последние несколько раз, он не чувствовал их контроля. Если его догадки были верны, значит, он узнал что-то новое о чужеродных паразитах, присосавшихся к нему. Эти знания могли сами по себе ничего не стоить, но чем больше он понимал, что с ним происходит, тем больше становилось у него шансов с этим справиться. Индикатор сообщения все еще мигал. Первым порывом было удалить его, не прослушав, и нарушить таким образом планы жнецов. Если в этом сообщении есть что-то важное, то удалив его, можно было помешать врагам. Но пока он тянулся, чтобы стереть запись, новая мысль пришла ему в голову. Его единственное оружие против жнецов было знание. Прослушав сообщение, он мог бы узнать что-то полезное. Если бы он узнал, что нужно жнецам, возможно, Их было бы легче остановить. Он нажал на кнопку воспроизведения, и к немалому его удивлению на экране коммуникационной панели возникло лицо Кали. «Пол, мне нужна твоя помощь. Я на миге. Высылаю координаты. Пожалуйста, торопись. Это срочно». Что-то странное было в том, как она разговаривала. Голос ее был ровным и безжизненным, почти монотонным. Это было подозрительно. Возможно, она напугана или ранена. Может, это была паранойя. Она могла вести себя необычно по многим причинам. Более того, существовала возможность, что она не изменилась. И это физическое влияние Жнецов на его тело притупило его восприятие. Ее сообщение встряхнуло его. Он очень хотел увидеть Кали. И если она попала в беду, он хотел бы сделать все возможное для того, чтобы помочь ей» но он не мог рисковать, появившись перед ней таким, каким он стал. Он не мог рисковать и позволить ей вступить в контакт с жнецами. Ей больше не к кому обратиться, она в отчаянии, не бросай ее. Он проиграл сообщение еще раз, внимательно прислушиваясь к четырем последним словам: « Пожалуйста, торопись, это срочно. Каля не была склонна к драматическим эффектам. Если она сказала, что это срочно, Значит, случилось что-то серьезное. И в глазах у нее было отчаяние, как будто он был ее последней надеждой. Он был нужен ей, и он не мог от нее отвернуться. Приняв решение, Грейсон ответил на сообщение: "Я иду, Кали. Омега опасна. Когда ты будешь там, тебе понадобится вся твоя сила." Он задал навигационному компьютеру курс на Омегу, откинулся в кресле и закрыл глаза. Ему нужно было отдохнуть, чтобы подготовиться к тому, что он увидит там, на космической станции, где закон бессилен.